Глава 7. 7 месяц. Вы стали большой, и вам это нравится. Второй триместр закончился, начался третий, и все ваши мысли теперь обращены к предстоящим родам. В течение этого времени ребенок прибавит в весе не менее полукилограмма. Ваш вес может увеличиться на полтора-два с половиной килограмма, а матка будет прощупываться примерно посередине между пупком и грудной клеткой. Ночью вас может разбудить толчок в ребра, и вы с трепетом начнете рассматривать выпуклость размером с баскетбольный мяч в том месте, где у вас был живот. К седьмому месяцу тело потребует от вас изменить образ жизни, хотите вы этого или нет. Просто при таком сроке беременности вы уже не сможете заниматься делами в привычном темпе. У вас формируется походка в развалку, характерная для беременных женщин. Вам становится трудно нагнуться, чтобы завязать шнурки а надевание колготок превращается в настоящее гимнастическое упражнение. Возможные эмоции. Вероятно, к этому времени вы уже поняли, что не существует такого понятия, как типичное эмоциональное состояние во время беременности. Каждая беременная женщина в течение двух первых триместров переживает особые перемены в эмоциональной жизни, когда её чувства становятся более сильными, интересными, яркими и непостоянными, чем они были до беременности. Третий триместр не является исключением, хотя во многих отношениях это эмоционально более спокойный период. Теперь вы уже знаете, что беременность может быть невыразимо прекрасной и одновременно ужасно трудной, и вы привыкли справляться с этими противоречивыми чувствами. Таким образом, в последнем триместре многие эмоциональные и физические болезни роста беременности остались позади, а ожидающие вас эмоции связаны в основном с рождением ребёнка. Вот что вы можете чувствовать в течение этого месяца. Эйфория. Во время прогулок по городу, переваливаясь с боку на бок во время ходьбы и наслаждаясь своим состоянием, вы можете переживать душевный подъём, какого никогда раньше не испытывали. Сочетание чувства своей особенности, гордости и желания, чтобы весь мир признал вашу значимость. Ведь именно благодаря таким женщинам, как вы, продолжается человеческий род. Вероятно, у вас будут минуты и даже дни, когда вы забудете о многих неприятных ощущениях, которые вам пришлось пережить, а также о тяжёлой работе предстоящих родов. Эмоционально я чувствовала себя лучше, чем когда-либо. Я любила мужа, была довольна жизнью и обожала свою беременность. Я любила весь мир. Моя мама предупреждала меня, чтобы я не поддавалась этой эйфории и что воспитание ребёнка связано с заботами и тревогами. Но в тот момент мне нравилось приближаться к материнству, надев розовые очки. Наслаждайтесь каждым мгновением этого беззаботного времени. Вы заслужили эмоциональный отдых. Рано или поздно толчок в ребра, резь в боку, зуд на коже или приступ изжоги спустят вас с небес на матушку-землю. Забывчивость. Поглощённость беременностью и приближающимися родами приводит к тому, что многие женщины становятся немного рассеянными и мечтательными. Вы можете забывать о важных событиях, таких как дни рождения и назначенные встречи. Вы можете замолкать на середине фразы, сились вспомнить, о чём хотели сказать. И что самое удивительное, вас это не беспокоит, потому что не кажется таким уж важным. Всё вокруг бледнеет по сравнению с вашей беременностью. Несмотря на то, что теперь у вас появилось естественное оправдание вашей рассеянности, Жизнь должна продолжаться. Нужно отводить детей в школу, соответствовать требованиям начальника и выполнять все другие обязанности, которые хоть и кажутся менее важными по сравнению с рождением ребёнка, но всё равно требуют вашего внимания. Возможно, вам придётся чуть ли не каждый час сверяться с пометками в календаре или оставлять памятки в таких местах, где их просто невозможно не заметить. Например, на рулевом колесе автомобиля, на дверце холодильника или на зеркале в ванной. Обычная для беременных забывчивость является сигналом сосредоточиться на ребёнке и осознать, что о многих других вещах не стоит вспоминать вовсе. Мой муж называл меня «Чокнутой Грейси». Я помнила о предстоящем визите к врачу, но забывала оплатить счёт за свет, забывала молоко на столе, в результате чего она скисала, заставляла подругу дожидаться у телефона когда я срочно бежала в ванную и потом забывала о звонке. Моя чековая книжка находилась в ещё большем беспорядке, чем я сама. Всё это казалось забавным, но только до того дня, когда я проехала на красный свет и поняла, что есть моменты, когда мне просто необходимо образумиться. Желание убежать. Стремление убежать от всего этого никак нельзя назвать странной фантазией, особенно если беременность принесла с собой все те неприятности, о которых мы рассказывали в этой книге. Вы многое испытали, а впереди у вас ещё много работы. Подобные мысли не означают, что вы плохая мать. Воспринимайте их как репетицию худших моментов материнства. Тех дней, когда вы будете чувствовать, что готовы уволиться, хотя у вас и нет выбора. И вы не приняли бы такого предложения, даже если бы это было возможно. Жажда деятельности. Возможно, вы думаете... Но «Лучше я сделаю это сейчас, пока у меня ещё есть силы». В этом месяце у многих женщин с новой силой вспыхивает желание закончить все дела на работе, составить альбом фотографий, вымыть туалет или заняться общественной работой. Часто в это время просыпается инстинкт обустройства гнезда, а заставляющий переклеивать обои в детской или дочистово скребать весь дом, готовя его к появлению ребёнка. Хотя у многих женщин такое нетерпение появляется только на восьмом или девятом месяце. У вас действительно больше энергии, чем в прошлые два месяца. Но здесь важно не переусердствовать. Помните, что важнее всего вам сохранить силы для того, чтобы заботиться о себе и вынашивать ребёнка. Для этого вам нужно научиться искусству делегирования обязанностей. Возможно, именно сейчас вам следует начать перекладывать свои заботы на плечи мужа. В первые несколько недель после рождения ребёнка Эта помощь может оказаться жизненно важной. С каждым днём желание чем-то заняться становилось всё сильнее. Я составляла списки, пытаясь внести в них всё, что мне хотелось успеть до появления ребёнка на свет. Купить всю одежду для малыша и выстирать её, приготовить колыбель. Кроме того, я хотела переделать много домашних дел, а также заняться шитьём. Я знала, что роды уже совсем скоро, и мне нужно было многое подготовить к ним. Не только для малыша, но и для того, чтобы я могла всё своё время посвятить ему. Мне очень хотелось привести всё в порядок. Кроме того, меня посещали и такие мысли. Смогу ли я с этим справиться? Смогу ли я позаботиться о ребёнке? Временами эти мысли бывали слишком назойливыми. Растерянность от количества возможных вариантов родов. Вероятно, вы уже прослушаете половину курса по подготовке к родам, прежде чем серьёзно задумаетесь о своей философии родов и начнёте рассматривать доступные вам варианты родов. От такого количества возможностей легко растеряться, а необходимость выбора может лечь на вас тяжёлым грузом. Возможно, вы обнаружите, что ваши планы вдруг изменились. Пересмотр своих представлений по мере приближения родов — это нормальное явление. Возможные физические ощущения. Размеры. Маленький человечек оккупирующий большую часть вашего живота, теперь занимает место размером с баскетбольный мяч, и вы ощущаете последствия его постоянного присутствия. Вы начинаете понимать, что большой и тяжёлый живот может быть реальным препятствием для привычного образа жизни. Учащённое сердцебиение. Вы уже знаете, что во время беременности объём крови постоянно увеличивается, чтобы адаптироваться к повышенным требованиям организма в кислороде и питательных веществах. К третьему триместру в вашем организме на 45% больше крови, чем перед началом беременности. Чтобы перекачивать эту дополнительную жидкость, сердце должно работать интенсивнее. Частота сердцебиения увеличивается примерно на 10 ударов в минуту, а при каждом сокращении объём крови, проходящей через сердце, увеличивается на 30%. И эти изменения достигают максимума в середине беременности, и вы можете почувствовать что ваше сердце работает с повышенной нагрузкой. Многие женщины во второй половине беременности испытывают учащённое сердцебиение, особенно при внезапной смене положения или при выполнении физических упражнений. Приступы учащённого сердцебиения — это нормальная реакция на серьёзные изменения в системе кровообращения, которые происходят во время беременности. Однако это ещё и сигнал, что в этот момент ваше сердце перегружено. Чем лучше вы тренированы, тем легче вашему сердцу приспособиться к повышенным требованиям, предъявляемым к нему во время беременности. Если во время физических упражнений пульс заметно учащается, снизьте темп. Медленнее переходите из лежачего в сидячее положение или вставайте. Учащенное сердцебиение исчезнет через несколько недель после родов, пульс замедлится, а система кровообращения вернется в то состояние, в котором она пребывала до беременности. Одышка. Во время беременности в вашей респираторной системе происходят серьёзные изменения, позволяя ей получать столько кислорода, сколько требуется для двоих. Объём лёгких повышается, и окружность вашей грудной клетки может увеличиться на несколько дюймов. Вы можете обратить внимание, что стали дышать чаще, чем до беременности. Но вам, скорее всего, неизвестно, что эффективность вашего дыхания повысилась, и при каждом вдохе и выдохе через лёгкие проходит больше воздуха. Но время от времени у вас могут случаться приступы одышки. Иногда вам будет казаться, что вам не хватает воздуха. Эти ощущения не означают, что вам или ребёнку поступает недостаточно кислорода. Это означает лишь то, что в грудной клетке не хватает места для расширения лёгких, и организм протестует. Во время беременности система кровообращения, как и респираторная система, работает необыкновенно эффективно, обеспечивая поступление дополнительного количества насыщенной кислородом крови и вам, и вашему ребёнку. Большую часть времени вы не осознаёте, что ваше дыхание стало более глубоким, но иногда ловите себя на том, что вздыхаете. Ещё один способ, при помощи которого организм помогает сделать вам дополнительный глубокий вдох. В третьем триместре частота и интенсивность одышки увеличиваются, потому что растущая матка ограничивает возможность расширения лёгких при каждом вдохе. Чтобы скомпенсировать недостаток пространства для дыхания в грудной клетке, гормоны беременности заставляют вас дышать чаще и эффективнее, чтобы обеспечить и вас, и ребёнка необходимым количеством кислорода. Ниже приведены несколько способов для повышения эффективности дыхания а также для устранения одышки в третьем триместре. Почувствовав одышку, измените положение тела. Притормозите при появлении одышки. Прислушайтесь к сигналам своего тела, говорящим о том, что вы перешли границу дозволенного. Попробуйте заняться дыхательной гимнастикой, чтобы расширить грудную клетку и облегчить грудное дыхание. Очевидно, что по мере увеличения размеров матки абдоминальное дыхание становится всё более затруднительным. Встаньте, это несколько уменьшит давление на диафрагму, а затем сделайте глубокий вдох, одновременно поднимая руки через стороны вверх. Медленно выдохните, опуская руки. Во время вдоха и выдоха, соответственно, поднимайте и опускайте голову. Чтобы убедиться, что вы дышите грудью, а не животом, проследите за расширением грудной клетки, обхватив её ладонями. Рёбра при глубоком вдохе должны расталкивать ваши ладони. Прочувствуйте грудное дыхание, чтобы вы могли с лёгкостью переключиться на него, когда давление матки на лёгкие приведёт к ещё большему затруднению абдоминального дыхания. Потренируйтесь, как вы будете дышать во время родов. Медленно, глубоко и расслабленно, а не быстро и поверхностно. Именно такое дыхание рекомендуется при родах при подготовке по методу Бредли. Если вы отдаёте предпочтение методу Ламаза, Такое дыхание применяется на протяжении почти всей активной стадии родов. Регулярно занимайтесь гимнастикой. Аэробные упражнения на первых стадиях беременности повышают эффективность как респираторной системы, так и системы кровообращения. Эксперименты с различными позами во время сидения и сна помогут вам дышать более свободно. При правильной позе на прямом стуле грудь приподнята, плечи развернуты, Легким легче справляться со своей задачей, чем тогда, когда вы откидываетесь в кресле. Спите, полусидя, опираясь на подушки. Можно попробовать следующий приём. Во время сна ложитесь на бок, подложив под голову дополнительную подушку. Если эти обычные приступы одышки достаточно немногочисленные и редки, беспокоиться нет причин. На девятом месяце, когда ребёнок опустится в область таза и давление на диафрагму ослабнет, дышать станет значительно легче. Если же внезапные сильные приступы одышки сопровождаются болью в груди и учащённым дыханием, или если во время глубокого вдоха у вас повышается пульс или возникает боль в груди, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Это могут быть признаки того, что у вас в лёгких образовался тромб. Редкое, но очень серьёзное осложнение. Выработка собственной философии родов. Ваше отношение к родам неразрывно связано с отношением к жизни. Выработка философии родов и изменение своих взглядов во время этого процесса могут оказать благоприятное воздействие не только на роды, но и на жизнь в целом. Возможно, вы еще не выработали собственную философию родов или даже не понимаете, что это такое и зачем она нужна. Подобно жизненной философии, философия родов предполагает ответ на вопрос, какими вы представляете у себя роды, что для вас важно. Каковы ваши приоритеты? Сколько сил вы готовы отдать для достижения своих желаний? Что вам необходимо сделать, чтобы получить желаемое? С кем следует проконсультироваться? Важен не только конечный результат родов, но и сам процесс. Наличие философии родов означает участие в появлении на свет вашего ребёнка, а также в принятии требующихся для этого решений. Это значит, что вы должны осознать ценность процесса беременности и родов а не только конечного результата. Роды — это квинтэссенция вашей женской сути, и воспоминания о них сохраняются на всю жизнь. Вы хотите не только родить ребёнка, но и получить удовлетворение от этого процесса. Для разных женщин это могут быть разные вещи. Беременность и роды — это физиологические, а не патологические процессы. Это естественные жизненные процессы, через которые проходили миллионы женщин. Причём многие согласились проделать это не один раз. Выработка собственной философии и родов частично снимает страх перед родами. Чем больше вы узнаёте о родах, тем яснее понимаете, что от вас зависит гораздо больше, чем вы полагали прежде. Если к этому моменту вы ещё не выработали собственной философии и родов, то, возможно, вам помогут в этом следующие рекомендации. Расширьте свои возможности. Приближением родов не только растёт ваш ребёнок и увеличивается ваше тело. Мозг получает всё больше и больше информации, а также учится разбираться в этой информации и использовать её для того, чтобы обеспечить вам такие роды, которые вы хотите. Доверяйте своему телу. Миллионы женщин на своём опыте показали, что женское тело приспособлено для родов. Если вы понимаете, как работает ваш организм в процессе родов и как вы можете помогать, а не мешать ему, то вероятность безопасных и приносящих удовлетворение родов значительно увеличивается. Поддерживайте оптимизм. Окружите себя оптимистично настроенными консультантами. В зависимости от того, какую литературу вы прочитали и к чьему мнению прислушиваетесь, легко запутаться во всех возможных вариантах и пуститься в рассуждения о неприятностях, которые могут произойти во время родов, забывая о том, что в большинстве случаев Роды проходят без осложнений. Чем сильнее вы убеждены, что всё пройдёт нормально, тем выше вероятность, что так и будет. Выработка философии родов даёт толчок к формулированию философии материнства. Многие из задач, которые вам предстоит решать для обеспечения нормального течения беременности и приносящих удовлетворение родов, похожи на те, что возникнут перед вами после того, как вы станете матерью. Вы научитесь доверять себе и не обращать внимания на различные советы. Кроме того, вы обнаружите, что ваше тело чудесно приспособлено не только для того, чтобы давать жизнь, но и для материнства. Роды — это драгоценный период, о котором вы будете с благоговением, мы надеемся, вспоминать всю свою жизнь. Вашей власти повлиять на характер своих воспоминаний. Отёчность лица. Не стоит волноваться, если утром вы встаёте с постели с отёкшим лицом. И особенно веками. Это обычное явление во время беременности, причиной которого служит скопление жидкости под кожей. В течение дня сила тяжести обычно избавляет лицо от этой лишней жидкости. Если набрягшие веки сопровождаются быстрой прибавкой веса и отёками по всему телу, обратитесь к врачу. В противном случае воспринимайте отекшее лицо как ещё одно безвредное изменение, которое происходит с вашим телом во время беременности. Отёки рук и ног. Ваш организм нуждается в дополнительном количестве жидкости, чтобы обеспечить нормальное течение беременности. Гормоны беременности естественным образом вызывают жажду, заставляя вас пить больше воды. Эти же гормоны следят за тем, чтобы организм использовал дополнительную воду для пополнения окружающей ребёнка амниотической жидкости, для повышения содержания воды в крови, так вашим почкам легче избавляться от шлаков, а также для удовлетворения потребностей самого растущего ребёнка. Потребность в жидкости настолько велика, что при необходимости организм берёт её из кишечника, и это приводит к запорам. К концу беременности в вашем организме содержатся до 10 кварт дополнительной жидкости. Большинство женщин с нормально развивающейся беременностью замечают некоторые накопления жидкости в различных частях тела, особенно в третьем триместре. Начиная с пятого или шестого месяца, можно ожидать появления припухлостей в районе отяжелевших рук, ног и ступней. Именно там сила тяжести заставляет скапливаться жидкость к концу дня. Добавьте к действию силы тяжести тот факт, что увеличивающаяся матка замедляет кровообращение в ногах, и вас перестанет удивлять, что к концу беременности многие женщины начинают носить обувь на размер больше. Какие отёки считать нормой? У одних женщин задержка жидкости в организме во время беременности оказывается больше, чем у других. Вот признаки того, что отёки не превысили норму. На отёки воздействует сила тяжести, и в разное время дня у вас отекают разные части тела. Это называется гравитационным отёком. Отёк ног уменьшается, если приподнять ноги и оставаться в таком положении в течение часа. Ваша прибавка веса соответствует норме. Внезапное и необъяснимое увеличение веса может указывать на наличие проблем. Вы правильно питаетесь, придерживаясь сбалансированной диеты. Ваше кровяное давление не выходит за границы нормы. Анализ мочи, который выполняется по назначению врача, не выявил белка в моче. В целом, если вы чувствуете себя хорошо и прибавка веса как вашего, так и ребёнка соответствует норме, это значит, что в вашем организме достаточно жидкости и для вас, и для ребёнка. Какие отёки считать отклонениями от нормы? Во время каждого визита к врачу в период беременности врач будет проверять, насколько сильно отекает ваше тело. Поговорите с ним, если вас беспокоит излишек, скопившейся в вашем организме жидкости. Чрезмерные? И быстро нарастающая задержка жидкости может указывать на такие осложнения, как преэклампсия или токсимия, особенно если эта задержка сопровождается следующими симптомами. Ноги отекают очень сильно. При нажатии пальцем на этом месте образуется заметная вмятина. Такие отеки не уменьшаются, если в течение часа держать ноги в приподнятом состоянии. Прибавка веса слишком велика и происходит слишком быстро. У вас высокое кровяное давление. Вы неправильно питаетесь. Анализ мочи выявил присутствие белка в моче. Вы обычно плохо себя чувствуете и или развитие ребёнка отклоняется от нормы. Уменьшение дискомфорта от отёков. Обычные отёки могут раздражать и усиливать ощущение усталости в конце дня, особенно в ногах. Для уменьшения дискомфорта попробуйте следовать приведенным ниже рекомендациям. Старайтесь не стоять и не сидеть в течение продолжительного времени. Если вы вынуждены сидеть больше часа подряд, делайте упражнения для ног. Не кладите ногу на ногу, когда сидите, поскольку такая поза может затруднить кровообращение в ногах. Приподнимите отекшие ноги и останьтесь в таком положении в течение часа, особенно в конце дня. Отек немного уменьшится. Расслабьтесь в кресле-качалке, положив ступни на скамеечку для ног. Это улучшает кровообращение в ногах. Кресло-качалка должно входить в список того, что вам потребуется после рождения малыша, и поэтому можно приобрести его сейчас и уже начать наслаждаться им. Ходите, плавайте или занимайтесь на велотренажёре. Все эти занятия улучшают кровообращение рук и ног. Старайтесь не спать на спине. Спите на боку, что позволяет уменьшить давление увеличившейся матки на главные кровеносные сосуды и улучшить отток крови от ног. Носите свободную одежду. Откажитесь от тесных резинок на трусиках, носках и другой одежде, потому что они ухудшают кровообращение. Приподнимайте ноги, ставя их на скамеечку днём и подкладывая под них подушку ночью. В сидячем положении приподнимайте руки. Правильно питайтесь. Выпивайте ежедневно не менее 8 стаканов жидкости, особенно в жаркую и влажную погоду. Убедитесь, что в вашем рационе содержится достаточное количество белка. 100 граммов в день. и Используйте соль для придания вкуса пищи. Диеты с пониженным содержанием жидкости или соли можно придерживаться только по рекомендации врача если к этому есть соответствующие медицинские показания. Ограниченное потребление жидкости не избавит вас от отёков, а соль вам необходима для нормального развития беременности. Единственные меры самопомощи, к которым вы можете прибегнуть, это физические упражнения, смена позы и другие приведённые выше рекомендации. Не вносите никаких изменений в своё питание, предварительно не посоветовавшись с врачом, чтобы проверить, Достаточно ли вы пьёте жидкости, обратите внимание на цвет своей мочи. Если моча почти бесцветная или слегка желтоватая, скорее всего, у вас в организме достаточно жидкости. Если цвет мочи более насыщенный, как у яблочного сока, это может указывать на обезвоживание организма. Боли в спине. «Ой, моя больная спина!» Во второй половине беременности эту жалобу Можно услышать практически ежедневно от более половины будущих мам. Во время беременности мышцы спины несут тройную нагрузку. Связки, которые расслабляются, чтобы обеспечить свободный проход ребенка через таз, становятся слабее везде, увеличивая нагрузку на мышцы, и особенно на те, которые поддерживают позвоночник. Растянутые мышцы живота заставляют переносить нагрузку по поддержанию веса на спину. Изменение осанки и прогиба спины. Для компенсации появившиеся впереди тяжести дают ещё больше работы мышцам спины. В третьем триместре эти перегруженные мышцы и связки напоминают о себе болью особенно сильно. У меня появилась характерная для беременных походка в развалку. При ходьбе я отвожу руки в стороны, а живот двигается как бы отдельно от моего тела. Если я не слежу за своей осанкой, то моя спина чрезмерно прогибается, а плечи сутулятся. Такая поза приводит к тому, что у меня болят спина и бёдра, и поэтому я стараюсь подобрать таз и расправить плечи. Предотвращение болей в спине. Лучшее средство против болей в спине — это профилактика. Придерживайтесь рекомендаций, касающихся осанки беременной, и выполняйте упражнения, которые помогают укрепить мышцы поясницы, например, поворот таза и живота. Простые аэробные упражнения — например, плавание и езда на велосипеде, тоже укрепляют мышцы живота и поясницы. Кроме того, соблюдайте следующие меры профилактики. Носите удобную обувь. И высокие каблуки, и туфли без каблука могут стать причиной растяжения мышц спины. Попробуйте надевать туфли на широком и среднем по высоте, не более 5 см, каблуки, подплатье и обувь для ходьбы под обычную одежду. Откажитесь от бега трусцой по твёрдому покрытию, такому, как бетон или асфальт, поскольку это отрицательно сказывается на спине. Попробуйте переключиться на быструю ходьбу по естественным поверхностям, траве, земле, песку. Это уменьшит нагрузку на суставы и мышцы. Когда вы стоите или сидите, откинувшись назад, следите за тем, чтобы плечи и бёдра располагались параллельно. Избегайте неудобных движений. Не доставайте тяжёлые коробки из верхнего отделения шкафа и не поднимайте спящего ребёнка с сиденья автомашины. Если вам нужно сделать что-либо, связанное с поднятием тяжести в неудобном положении, придумайте новый подход к выполнению этой задачи. К примеру, подумайте об отстёгивающемся автомобильном сиденье для маленького ребёнка или поверните сиденье к себе, прежде чем вытаскивать малыша из машины. Старайтесь не сидеть и не стоять в течение продолжительного времени. Когда вы сидите, используйте скамеечку для ног, чтобы колени оказались чуть выше бёдер и уменьшилась нагрузка на поясницу. Если вам приходится стоять в одном положении достаточно долгое время, выставьте одну ногу вперёд и на несколько минут перенесите на неё вес тела. Затем поменяйте ноги. Лучше всего поставить переднюю ногу на скамеечку, телефонную книгу, ящик стола, или на любое другое возвышение. Спите на боку и, просыпаясь, меняйте положение. Лечение болей в спине. Как правило, обычный отдых помогает ослабить боль. Кроме того, попробуйте принять тёплую ванну или постоять под душем, направив струю тёплой воды на больное место. Многим женщинам помогает горячий или холодный компресс, а иногда смена тепла и холода, приложенный к больному месту. Если причиной боли является давление ребёнка на позвоночник, что нередко встречается на последнем месяце беременности, попробуйте принять позу коленей к груди и остаться в таком положении некоторое время. Попросите супруга помассировать вам спину. Пусть потренируется делать массаж сейчас, чтобы при родах он мог помочь вам снять боли в спине. Попробуйте следующие приёмы массажа. Помассируйте каждую сторону спины, надавливая большими пальцами рук. Затем перейдите к массажу поясницы вдоль верхней границы таза. Переходите к плечам. Разомните плечевые и шейные мышцы. Затем пройдитесь вдоль позвоночника и поясницы. Неуклюжесть. Сочетание ставшего неповоротливым тела, расслабленных связок и забывчивости может привести к тому, что вы будете спотыкаться о бордюр тротуара, наступать на детские игрушки или ронять вилку за обедом. Ваша грациозная походка не сможет полностью адаптироваться к дополнительным 10 кг веса. Раскачивание при ходьбе и неуклюжесть являются результатом ослабления связок и скопления жидкости в суставах конечностей и таза. Вы должны осознать, что временно утратили проворство рук и ног, и поэтому вам следует проявлять особую осторожность. Особенно внимательными вам нужно быть, например, при передвижении по незнакомой местности, при пользовании ножницами, при необходимости поднять горячую кастрюлю или вместе с маленьким ребёнком спуститься по лестнице. Мне нравилось ходить за покупками, но на последних месяцах я стала натыкаться на углы и всё ронять. Муж подтронивал надо мной и предупреждал, чтобы я не входила в посудную лавку. Хорошо ещё, что он не называл меня слоном. Боли в бёдрах На последних месяцах беременности, во время ходьбы, у вас могут появиться неприятные ощущения в области бёдер и лобковой кости. Связки бёдер и таза растягиваются, а хрящи размягчаются, готовясь к прохождению ребёнка. Эти процессы не только вызывают дискомфорт при ходьбе, но и приводят к болтающимся бёдрам что способствует формированию походки в развалку. Усиливаются движения ребёнка и появляются новые. Ночные представления в виде толчков продолжаются. Репертуар малыша становится богаче и одновременно причиняет больше неудобств. Исследования показывают, что чаще всего толчки ребёнка ощущаются на седьмом месяце беременности, достигая пика ночью и ранним утром. С полуночи до 6 утра. Теперь руки и ноги ребёнка стали больше и сильнее, и поэтому толчки получаются более чувствительными. Не беспокойтесь, если в следующем месяце эти неприятные толчки и удары под ребра усилятся. Усиливающаяся теснота в матке скоро ограничит подвижность ребёнка. Исследования показали, что в последние два месяца ребёнок шевелится меньше, чем на седьмом месяце беременности. Мы наслаждались ночной гимнастикой нашего ребёнка и тем, как он привлекал наше внимание. Но я начинаю чувствовать, что его движения становятся ограниченными, как будто он перешёл из Олимпийского бассейна в ванну для малышей. На рабочих совещаниях я буквально подпрыгиваю, когда Стефани начинает поворачиваться и толкаться. Это своего рода шутка, понятная только нам двоим. Икота плода. Помимо толчков и движений, которые вам так нравится ощущать, хотя и не обязательно в три часа ночи, в начале третьего триместра вы можете обратить внимание на икоту плода. Короткие спазматические движения внизу живота. Обычно икота быстро проходит, но иногда она может продолжаться 20 минут. Пока вы позовёте мужа, чтобы он подошёл и посмотрел на это, всё уже заканчивается. Икота часто возникает в одно и то же время дня, и поэтому вы можете в следующий раз поймать это представление. Эти внезапные и новые движения могут застать вас врасплох, но они не беспокоят ребёнка, и большинство будущих мам считают их забавными. Некоторые беременные женщины обратили внимание, что их дети, чувствительные к определённой пище, много многоекали в утробе матери. Одна мама заявляла, что плод начинал икать примерно через час после того, как она пила молоко. Это помогло ей выяснить, что следует исключить молоко из рациона ребёнка когда в возрасте двух недель у него появились колики. Наиболее распространённые неприятные ощущения. Многие из этих ощущений, присутствовавших в первом триместре, вернулись к вам в третьем триместре, принеся с собой новые. Более частое мочеиспускание. По мере того, как увеличивающаяся матка всё сильнее давит на мочевой пузырь, вы чаще испытываете позыв к мочеиспусканию. Обязательно мочитесь сразу же, как почувствуете позыв, и полностью опорожняйте мочевой пузырь. Нельзя, чтобы моча застаивалась в мочевом пузыре, поскольку это повышает риск воспаления мочевых путей и даже может стать причиной преждевременных схваток. Дальнейшие изменения грудных желез. Ваша грудь продолжает увеличиваться, и из сосков может выделяться немного желтоватого вещества, которое называется молозиво. Вагинальные боли. Редкая острая боль в области влагалища — это нормальное явление, обусловленное давлением на шейку матки. Боли в области таза. Вы можете почувствовать острую боль или давящую тяжесть в области таза, особенно когда поднимаете ногу, чтобы встать с постели или надеть белье. Скорее всего, эти ощущения вызваны смещением тазовых костей и ослаблением прикреплённых к этим костям связок которые готовятся к скорому выходу маленького пассажира. Чем больше у вас было беременностей в прошлом, тем сильнее эти ощущения. Боль в паху. Вы можете обратить внимание на резкую боль в паху, когда вы смеетесь, кашляете, чихаете, нагибаетесь, меняете позу или тянетесь к чему-нибудь. Эта боль может быть вызвана растяжением связок, при помощи которых матка прикреплена к костям таза. Снять боль поможет смена положения. Усиление жажды. Вам всё время хочется пить. Это сигнал, который вам подаёт организм, требуя, чтобы вы пили много воды, чтобы обеспечить возросшие в третьем триместре потребности. Пейте, пока не утолите жажду, а затем ещё немного. Слабость. После того, как вы долго стояли или когда вы быстро поднимаетесь, у вас может возникнуть слабость и головокружение, похожее на то, что вы испытывали во втором триместре. Немедленно садитесь или ложитесь. Это состояние может быть вызвано низким уровнем сахара в крови, и поэтому вам нужно часто есть. Отдых, полноценное питание и стремление избегать резких смен положения — всё это позволит избавиться от приступов слабости и головокружения. Усиление выделения из влагалища. Ожидайте усиления количества выделений белого цвета и будьте готовы к необходимости пользоваться прокладками. Изжога. Вполне возможно, что во втором триместре изжога, характерная для первых месяцев беременности, даст вам передышку, но теперь это неприятное ощущение появится вновь. В третьем триместре изжога обусловлено давлением увеличившейся матки, а не действием гормонов беременности. Справиться с изжогой помогут следующие меры. Спите полусидя, ешьте часто и понемногу, и после каждого приёма пищи некоторое время сохраняйте вертикальное положение. Запоры. Увеличившаяся матка сдавливает кишечник, что способствует запорам. Повышенная потребность организма в воде приводит к тому, что необходимая жидкость может извлекаться из кишечника, что тоже ведёт к запорам. Обязательно выпивайте не меньше 8 стаканов жидкости в день и следуйте рекомендациям по устранению запоров. Как развивается ваш ребёнок с 26 по 28 неделю? К концу седьмого месяца ребёнок весит от 1000 до 1200 граммов, а рост его достигает 33 см. В течение этого месяца ребёнок резко набирает вес, прибавляя около полукилограмма. Живые отложения разглаживают часть морщин, придавая ребенку более упитанный вид, хотя он еще гораздо худее, чем будет в природах. Руки и ноги ребенка становятся длиннее и сильнее, и его легкие толчки делаются все более ощутимыми. В этом месяце раскрываются глаза ребенка. Теперь он способен видеть, слышать, различать запах и вкус. Костный мозг становится основным местом выработки красных кровяных клеток, забирая эту функцию у селезёнки. На этой стадии развития плод энергично двигается и реагирует на прикосновение и звук. В течение этого месяца ребёнок становится умнее, и в его нервной системе происходят серьёзные изменения. Нервные волокна покрываются жировой оболочкой, получившей название миелин, что обеспечивает более быстрое прохождение нервных импульсов. Головной мозг растёт так быстро, что на нём образуются многочисленные складки, которые называются извилинами. Являются отличительной особенностью человеческого мозга. В самом начале седьмого месяца начинается подготовка ребенка к самостоятельному дыханию. Клетки, выстилающие быстро разрастающиеся альвеолы, воздушные мешочки в легких ребенка, начинают выделять напоминающее мыло вещество, которое называется поверхностно-активным. Это вещество предохраняет воздушные пузырьки от схлопывания. Похожее вещество не дает лопаться пузырькам мыльной пены. В зависимости от степени зрелости альвеол и выработки поверхностно-активного вещества, ребёнок, рождённый на седьмом месяце, способен дышать воздухом и выжить вне матки. До седьмого месяца большинство детей находится в ягодичном положении, поскольку так им удобнее располагаться в имеющей форму груши матки. матке. Но к 34-й неделе почти все они переворачиваются головой вниз. Возможные проблемы. Сокращение брэкстон хикса или преждевременные роды. В течение третьего триместра усиливается частота и интенсивность нормальных сокращений брэкстон хикса Возможно, они даже станут причинять вам неудобства и заставить вас волноваться, не начались ли преждевременные роды. Настоящие родовые схватки имеют определенную последовательность. Чтобы с уверенностью диагностировать преждевременные роды, используйте формулу 1.5.1. Если схватки продолжаются не меньше минуты с интервалом 5 минут или меньше в течение как минимум часа, то у вас, скорее всего, начались роды. Это значит, что вы должны немедленно сообщить об этом своему врачу. Сокращения Брекстон хикса появляются, а затем исчезают, не становясь регулярными. Не забывайте тренировать свое умение расслабляться и правильно дышать во время этих пробных схваток. У меня часто бывают слабые схватки, я начинаю ждать их наступления каждый день. Я понимаю, что роды уже близко и что эти схватки подготавливают меня к главному событию. Они бывают не слишком продолжительными. Если сокращения начинаются во время ходьбы, я просто сажусь и жду, когда они пройдут. Если я сижу, то они проходят после того, как я встаю и начинаю ходить. Это ещё один способ убедиться, что схватки не настоящие, что время родов ещё не подошло, но уже приближается. Подсчёт толчков. Когда вы ощущаете толчки своего ребёнка, то вас буквально переполняет радость. Долгое отсутствие толчков может вызвать у вас беспокойство. Частота и интенсивность движения ребёнка, возможно, является отражением его темперамента, а не состоянием здоровья. Количество движений ребёнка, которое можно считать нормой, было предметом многочисленных исследований и ненужного беспокойства матерей. Однако из-за того, что движение плода представляет собой простейший способ, при помощи которого будущая мать может оценить его благополучие, врач может попросить вас ежедневно подсчитывать количество движений ребёнка и особенно при наличии у вас факторов риска, например, диабета или высокого кровяного давления, которые могут угрожать здоровью малыша. Теория подсчёта количества движений плода базируется на простом умозаключении активный ребёнок, здоровый ребёнок. Однако это вовсе не означает, что спокойный малыш менее здоров, чем активный. Тем не менее, внезапное и существенное изменение обычного уровня активности ребёнка может быть первым признаком, указывающим врачу на возможную проблему. В этом случае врач назначит дополнительное обследование, чтобы выяснить, является ли изменение активности плода важным или нет. Количество движений ребёнка подсчитывается следующим образом. Выберите наиболее удобное для вас время, когда толчки ребёнка ощущаются сильнее всего. Для большинства женщин это ранний вечер, сразу после еды или перед сном. Ложитесь на левый бок и расслабьтесь. Воспользуйтесь приёмом счёта до 10. Запишите, сколько времени потребуется на 10 движений ребёнка. Подсчитывайте только настоящие толчки, пропуская слабые движения. Через неделю вы сможете подсчитать среднюю величину для своего ребёнка. Исследования показывают, что среднее время 10 толчков составляет около 20 минут. Поскольку количество толчков может отличаться при разных беременностях, а ваш врач может отдавать предпочтение другой методике подсчёта, спросите у него, как вам следует вести наблюдение. Кроме того, обязательно узнайте у врача, какие изменения должны вызвать у вас беспокойство и когда следует ставить его в известность. Обычно рекомендуют обращаться к врачу в том случае, если в обычное для толчков время вы в течение часа или двух не чувствовали никакого движения. Пример таблицы с записью количества толчков. Следуйте рекомендациям своего врача относительно метода и частоты подсчета движения ребенка. Ваши записи будут иметь примерно следующий вид. Дата, дробь, время. Количество движений, дробь, время. 21 мая, 20.00. 10 толчков на 20 минут. 22 мая, 20.15. 10 толчков за 22 минуты. 23 мая, 19.45. 10 толчков за 28 минут. 24 мая, 20.00. 10 толчков, 18 минут. Страх родить недоношенного ребёнка. Около 90% беременных женщин доношивают ребёнка до положенного срока, то есть как минимум до 37 недель. И поэтому ваши шансы родить доношенного ребёнка достаточно высоки. Большинство причин преждевременных родов находятся вне вашей власти. Это такие причуды природы, как недостаточность шейки матки, аномалии плаценты или повышенная чувствительность матки. Ваш врач уже обсуждал с вами более очевидные факторы риска. Аномалии строения матки, многоплодная беременность и хронические заболевания матери, такие как диабет или высокое кровяное давление. Тем не менее, у невходящих в группу риска женщин могут случаться преждевременные роды без какой-либо видимой причины. Во многих случаях преждевременные роды могут быть остановлены при помощи лекарств. Даже если ваш ребёнок родился раньше срока, современные достижения в области интенсивной терапии новорождённых позволяют надеяться, что ребёнок старше 28 недель выживет и впоследствии будет развиваться нормально. Вот что можно сделать, чтобы снизить риск рождения недоношенного ребёнка. Обеспечьте себе хорошее медицинское обслуживание во время беременности. Не курите. По возможности откажитесь от этой вредной привычки еще до зачатия. Избегайте употребления алкоголя. Правильно питайтесь и следите за тем, чтобы прибавка в весе не выходила за пределы нормы. Не употребляйте наркотиков, а также продающихся без рецепта лекарств, не прописанных вам врачом. Избегайте хронического стресса во время беременности. Ниже приведены некоторые признаки преждевременных родов. При их обнаружении немедленно вызывайте врача. Плодные оболочки разрываются, и амниотическая жидкость тоненькой струйкой или сильным потоком вытекает из влагалища. Схватки, которые вы раньше считались сокращениями Брекстон хикса становятся более интенсивными и регулярными. Вы испытываете внезапный приступ боли в пояснице или схваткообразное давление в области таза. Таких симптомов раньше не наблюдалось. Если появился один из этих возможных признаков преждевременных родов, немедленно прервите любое своё занятие и позвоните врачу. Сидя или лёжа, выслушайте его советы. Беременности, сопряжённые с повышенным риском. Женщины неоправданно боятся термина «повышенный риск». Услышав его, вы сразу же задумываетесь. Риск чего? Повышенный риск? Это всего лишь медицинский термин, используемый акушерами-гинекологами для обозначения женщин, у которых выше среднего вероятность возникновения проблем со здоровьем во время беременности и родов, а также рождение неполноценного ребёнка. К наиболее распространённым факторам риска относятся инсулинозависимый диабет, высокое кровяное давление и признаки преждевременных родов. Помните, что этот термин отражает лишь статистическую вероятность осложнения беременности или отклонения у ребенка, они являются абсолютно точным прогнозом. У вас вообще может не быть никаких проблем. Мой врач направил меня к специалисту, который сказал, что моя беременность сопряжена с высокой степенью риска. Не думаю, что мне нравится этот термин, но во время беременности я хочу сделать все возможное, чтобы самой оставаться здоровой и родить. Здорового ребенка. Мы предпочитаем термин повышенная ответственность. Этот термин предполагает не только более тщательное медицинское обслуживание и оснащенную новейшим оборудованием больницу. Он предполагает, что вы сами должны чувствовать большую ответственность за свое здоровье и за принятые решения. Вместо того, чтобы поставить на себя клейму повышенного риска и превратиться в пассивного пациента, Перекладывая все решения на плечи врачей, вы становитесь ответственной матерью. Принимайте еще более активное участие в принятии решений. В случае повышенного риска сотрудничество между вами и медицинским персоналом становится особенно важным. Вы должны быть более информированной, более ответственной и в большей степени вовлеченной в процесс принятия решений, чем обычная беременная женщина, и вы обязаны лучше заботиться о себе. Первый вопрос, который вы должны задать врачу после того, как вашу беременность признали связанной с повышенным риском, касается того, что вы должны делать, чтобы снизить этот риск. Прикованные к постели. На любой стадии беременности возникшие осложнения могут приковать вас к постели на несколько дней, недель и даже месяцев. Редкая будущая мать обрадуется этому периоду вынужденного пребывания в постели, на котором настаивает врач, потому что для большинства женщин полный покой без какой-либо работы и развлечений — это совсем не отдых. Я так ждала, что смогу продемонстрировать всем свою беременность, а теперь врач сказал мне, что я должна лежать в течение шести недель. К осложнениям, которые приковывают будущую мать к постели в первую половину беременности, относятся кровотечения с неизвестной причиной и угроза выкидыша. Во второй половине беременности наиболее распространённая причина постельного режима — это угроза преждевременных родов. Другие причины, заставляющие врача прописывать постельный режим, это повышенное кровяное давление, преэклампсия, недостаточность шейки матки, преждевременный разрыв плодных оболочек и хронические болезни сердца. Врачи прописывают постельный режим, медицинский термин «сохранение», для проблемных беременностей по ряду причин. Чем меньше активность матери, тем менее активна матка. Пребывание в постели уменьшает давление ребёнка на шейку матки, тем самым снижая вероятность преждевременного раскрытия шейки матки и начала преждевременных схваток. Отдых увеличивает приток крови к плаценте, что улучшает поступление кислорода и питательных веществ к ребёнку. Кроме того, отдых снижает высокое кровяное давление матери. Около 20% женщин вынуждены во время беременности провести в постели неделю и больше. В некоторых случаях необходимость лежать является настоящим шоком для женщины и для её начальника. После визита или звонка к врачу все ваши планы откладываются на несколько дней, недель или месяцев. Даже если у вас самый разгар переезда на новую квартиру или крупного проекта по работе, вам нужно немедленно лечь. Ставки — слишком высоки. Я легко согласилась с предписанием врача, который настаивал на постельном режиме, потому что мне не нужно было принимать решение. Взвесив, что поставлено на карту, я постаралась сделать всё от меня зависящее, чтобы родить здорового ребёнка. Меня уложили в постель на 12-й неделе из-за осложнений после амниоцентеза. В этот момент никто, кроме родной сестры, которой я доверяла, не знала о моей беременности. Внезапно я безо всяких объяснений перестала появляться на общественных мероприятиях и в церкви. Муж не мог бросить работу, а сестре самой приходилось воспитывать троих детей. Поэтому я была вынуждена рассказать о беременности своей матери и второй сестре, чтобы они помогли мне с детьми. Из самостоятельного и здорового человека я вдруг превратилась в зависимое от всех существо. Это было необходимо — но очень тяжело, я чувствовала себя одинокой. Через неделю ультразвук показал, что всё в порядке, и моё пребывание в постели закончилось. Через две недели результаты амниоцентеза подтвердили, что у меня здоровый мальчик, и я, наконец, с радостью сообщила всем о своей беременности. Как примириться с неизбежным? Большинство женщин покорно принимают предписание врача укладываться в постель, но это же большинство — воспринимает необходимость лежать как ещё одно неудобство. Помимо вынашивания ребёнка, существует ещё масса дел. Однако если вы подумаете, что у вас будет ещё много возможностей переделать все дела, но есть только один шанс благополучно выносить этого ребёнка, перспектива не вставать с постели 24 часа в сутки станет более приемлемой. Вот несколько способов, позволяющих справиться с этим ограничением и даже получить от него удовольствие. Точно знать, что можно, а чего нельзя делать. Убедитесь, что вы понимаете, что именно подразумевает ваш врач под постельным режимом. Возможно, вам кажется, что постельный режим предполагает отказ от более активных занятий в постели, то есть секса и оргазма. Обязательно проверьте, имеет ли в виду врач абсолютную неподвижность с обтиранием губкой и подкладным судном, или вам разрешается роскошь посещения ванной и редких прогулок на кухню. Спросите, можете ли вы медленно подниматься и спускаться по лестнице, или ваши передвижения ограничены одним этажом. Не забывайте о том, что большинство врачей перестраховываются и прописывают более строгий постельный режим, понимая, что подавляющая часть человеческих существ с неохотой привыкает к таким серьёзным изменениям образа жизни и время от времени плутует. Выясните, не считает ли ваш врач основной причиной Психологический стресс. Некоторым женщинам необходимо дать отдых не только телу, но и душе. Сможете ли вы выполнять свою работу по телефону? Вы не хотите, чтобы старшие дети использовали вашу кровать в качестве трамплина, но могут ли они тогда большую часть дня проводить в вашей комнате? Устройте себе удобное гнездышко. Если вы вынуждены оставаться в постели, создайте себе такую обстановку, в которой вам было бы приятно находиться. Пусть вашу кровать передвинут к окну, чтобы вы могли дышать свежим воздухом или бываться открывающимся из окна видом. Возьмите беспроводной телефон или аппарат с длинным шнуром, если телефонная розетка расположена далеко от кровати. На прикроватный столик положите записную и телефонную книжки, журналы и книги для чтения. Переместите телевизор и музыкальный центр в спальню. Купите или одолжите небольшой холодильник и поставьте его рядом с кроватью, чтобы всегда иметь возможность перекусить. Позаботьтесь о своём теле, вынужденном оставаться в горизонтальном положении и положите поверх матраса прокладку из пены резины на деревянной раме. Сохраняйте оптимизм. Вместо того, чтобы всё время думать о том, чего вы лишились, направляйте свои мысли на приятные моменты вашего положения. Вы лишились удовольствия от работы, от школьного спектакля, в котором принимает участие ваш ребёнок, от простой прогулки по парку. Однако вам предоставляется неограниченная возможность отдыхать, смотреть телевизор, читать книги и размышлять о будущем ребёнке. Даже если вы чувствуете подавленность и скуку, эти ощущения со временем пройдут, и ваши дни снова наполнятся радостью. Сосредоточьтесь на том, что вы делаете ради своего ребёнка, а также на преимуществах отдыха и расслабления. Отличительная черта эмоционального состояния во время беременности заключается в том, что за спадом обязательно следует подъем. Я лежала и представляла, какой была бы моя жизнь, если бы мне не нужно было оставаться в постели. Потом я перестала думать об этом, потому что это бессмысленно и только усиливает депрессию. Ваши чувства естественны. Когда у вас появляется столько времени для размышлений, вас начинают переполнять бурные чувства. Вы можете беспокоиться из-за здоровья и жизни ребёнка, переживать, как муж и старшие дети справляются без вас, испытывать скуку, потому что вам нечего делать, волноваться, что столько дел осталось незаконченными и испытывать недовольство своей зависимостью. Возможно, вы будете сердиться и расстраиваться из-за того, как протекает ваша беременность. С течением времени ваше нетерпение может усилиться. Вероятно, вы почувствуете искушение нарушить режим. Каждый новый день, проведенный в постели, принесёт с собой новые эмоции. Но если вы всё время будете помнить о своей главной цели, это поможет вам справиться со своими чувствами и оставаться в постели столько, сколько нужно. Опирайтесь на помощь мужа. Возможно, это первый случай в вашей совместной жизни, когда супруг заботится о вас, практически ничего не получая взамен за исключением, разумеется, того, что вы вынашиваете его ребёнка. Длительный постельный режим во время беременности может сблизить супругов или, наоборот, привести к охлаждению их отношений. Воздержание от секса и сокращение совместных занятий не помогает укрепить брак, который и так может переживать трудные времена. Напряжённость между вами может возникнуть также из-за того, что мужу теперь приходится нести двойную нагрузку заботиться о вас и зарабатывать на жизнь. Но если вы проявите творческий подход, большая часть ваших романтических привычек может сохраниться. Ужин при свечах с последующим просмотром видеофильма, завтрак в постель, ежедневный массаж, такой приятный и улучшающий кровообращение. Забота любящего мужа может добавить глубины и новизны вашим отношениям. А супруг, который превратился в официанта, массажиста, массовика-затейника и повара, возможно, впервые в жизни ставят интересы другого человека выше своих собственных. Прекрасная подготовка к отцовству. Теперь, когда мой муж выполняет обязанности матери, доставщика продуктов и домашней хозяйки, он понял, как тяжела моя ежедневная работа и перестал отпускать саркастические замечания по поводу того, насколько моя жизнь легче, чем его. Пока я прикована к постели, ему приходится успевать всё». Прямое руководство. Если у вас есть старшие дети, приучите себя раздавать им указания со своей кровати или дивана. В тот день, когда вам прописали постельный режим, соберите семейный совет и вместе с мужем выработайте домашние правила, объяснив детям, как важно, чтобы о вас заботились, чтобы вас обслуживали и любили. Муж должен взять на себя руководство и показать детям, как они должны относиться к вам, и как они должны себя вести, чтобы не беспокоить вас. Обязательно убедитесь, что они поняли, что не могут бегать и прыгать по вашей кровати, когда им вздумается. Если детям меньше 4 или 5 лет, то вам, вероятно, понадобится нянька. Когда рядом с вами нет других взрослых, можно разрешить детям забираться в вашу кровать, но при этом они обязаны вести себя смирно. Возможно, вам доставят удовольствие ежедневные чайные церемонии с вашим трёхлетним ребёнком. Кровать или диван нужно расположить так, чтобы видеомагнитофон, еда и детские книжки были легкодоступны. Убедитесь, что вокруг вас много игрушек. Не забывайте, что даже полуторагодовалый ребёнок может выполнять простейшие инструкции. Подать вам салфетку или выключить телевизор. Стремитесь к сотрудничеству, и вы его добьётесь. Работа в постели. Физическая активность вам запрещена, но лёжа в постели можно заниматься умственным трудом, подбивать баланс чековой книжки, работать на переносном компьютере, вести переговоры по телефону, составлять списки необходимых покупок или помогать детям в выполнении домашних заданий. Если врач разрешит, вы можете даже не бросать работу, участвуя в телеконференциях или занимаясь документацией. Если же вам нужен отпуск по нетрудоспособности, обязательно возьмите его. Поддерживайте физическую форму, не покидая постели. С разрешения врача занимайтесь гимнастикой, выполняя такие упражнения, как подъем ног, растяжка икроножных мышц, а также упражнения для рук с легкими гантелями. Физические упражнения усиливают кровообращение и поддерживают тонус мышц, включая сердце. Балуйте себя. Постельный режим не означает, что вы должны лишить себя всех удовольствий. Наймите массажиста или попросите подругу, который раз в неделю сделает вам массаж всего тела. Пригласите к себе домой парикмахера. Общайтесь со своим ребёнком. Многие женщины во время длительного, вынужденного отдыха сталкиваются со следующей дилеммой. Несмотря на то, что этот период может стать идеальным временем для осмысления «Чуда беременности», и осознание своей связи с ребёнком, причиной постельного режима всё же является реальная возможность потерять этого ребёнка. Поэтому некоторые женщины обнаруживают, что несмотря на то, что у них есть масса времени, чтобы думать о ребёнке и строить планы на будущее, они боятся поддаваться чувствам, так как могут потерять ребёнка. Без обычных отвлекающих моментов и обязанностей повседневной жизни легко прийти в ужас от любой капельки крови, которая может стать началом гибели вашего ребёнка, или от каждого сокращения матки, которое может указывать на начало родов. Вам нужно помнить о том, что подавляющее большинство женщин, которым был прописан постельный режим, рожают здоровых детей. А те, у кого это не получилось, никогда не жалеют о той любви, которую они отдали маленькому существу, некоторое время присутствовавшему в их жизни. Используйте своё вынужденное безделье. Возможно, это единственный период в вашей взрослой жизни, когда у вас есть сколько угодно времени, чтобы заняться тем, чем вам хочется, с учётом того, что нужно оставаться в постели. Существует множество занятий, которыми может наслаждаться человек, соблюдающий постельный режим. Читайте классиков, на которых раньше у вас не хватало времени. Смотрите мыльные оперы. Напишите статью, которую вы давно собирались написать, или побродите по всемирной паутине. Пишите письма. Составляйте планы. При помощи аудиокассет изучайте иностранный язык. Займитесь вопросами недвижимости, воспитания или какой-либо другой области деятельности, изучить которую вам не позволяла ваша занятость. Сшейте лоскутное одеяло. читайте детям. Смех помогает переносить долгое лежание в постели. Приглашайте остроумных подруг... И смотрите телевизионные комедии. Вам понравится. Мне потребовалось приложить немало усилий, чтобы привыкнуть. Но примерно через неделю я стала получать удовольствие от того, что меня обслуживают. Впервые за много лет я стала объектом внимания и заботы. В один из дней я вдруг поняла, что гораздо лучше, чем большинство людей, стало понимать, что такое терпение и признательность. Это значительно облегчило мне последующее материнство. Тщательно отбирайте посетителей. Длительное пребывание в постели может привести к тому, что вы будете жаждать общения со взрослыми. Приглашайте друзей, которые умеют слушать. Вполне вероятно, многие друзья не поймут, что вы чувствуете из-за необходимости соблюдать постельный режим. Приготовьтесь услышать примерно следующее. «Тебе здорово повезло. Я не отказалась бы пару месяцев поваляться в кровати». Другие проявят больше сочувствия и поймут, что длительное пребывание в постели нельзя назвать неестественным, не приносящим удовольствие. Остановите свой выбор на друзьях, которые способны развеселить вас, и приглашайте их как можно чаще. Убедитесь, что эти люди приносят с собой угощения и не ждут от вас, что вы будете исполнять роль гостеприимной хозяйки. Некоторые люди думают, что мне повезло. Я могу просто сидеть смотреть телевизор и отдыхать весь день. Но это не так просто. Я не могу встать, чтобы не испытывать чувство вины и не думать, что эта прогулка до туалета может стать причиной выкидыша или преждевременных родов. Мне очень помогали визиты подруги, когда она делала мне прическу, а потом просто сидела рядом и слушала. Поддержка. Попросите своего врача дать вам телефоны других беременных женщин, которым тоже прописан постельный режим. Иногда вы можете побеседовать друг с другом, чтобы помочь пережить один из особенно печальных дней. Можно связаться с общественной организацией Sidelines, в которой работают добровольцы, обеспечивающие психологическую поддержку и имеющие возможность связать вас с другими прикованными к постели будущими матерями. Эта организация была создана одной женщиной из Калифорнии, которая была вынуждена соблюдать постельный режим во время своих сопряжённых с риском беременностей и которая решила использовать свободное время для помощи другим женщинам, оказавшимся в таких же обстоятельствах. Попросите у таких опытных женщин практического совета и поинтересуйтесь, что помогло им выдержать. Женщины, которым пришлось пролежать в постели 6 и более месяцев, подскажут вам, как лучше использовать это время. Одна из добровольных помощниц из Сайдлайнс предположила, что поскольку у меня теперь есть много времени для общения с ребёнком, то мне полезно было бы узнать пол ребёнка, чтобы наша связь укрепилась ещё больше. Раньше я не собиралась заранее узнавать пол ребёнка. Мне хотелось сюрприза, но я последовала её совету. Теперь я не просто сидела и плевала в потолок, а использовала свободное время для более близкого общения с сыном. Было что-то особенное в том, что мы называли ребёнка по имени. Этот совет мне очень помог. Не перегружайте себя после того, как вы встанете с постели. Когда вам, наконец, разрешат вставать, муж, дети и остальные домашние могут посчитать, что вы вновь всё своё время будете посвящать им. Объясните им, что вы не собираетесь полностью возвращаться к своим ежедневным обязанностям по дому, и что вам по-прежнему требуется много внимания и отдыха. Встав после длительного пребывания в постели, вы можете обнаружить, что тело не в полной мере подчиняется вам. Различные болезненные ощущения, вызванные длительной неподвижностью, ослабнут через несколько дней, и ваше тело вновь привыкнет к активному образу жизни. Когда мне разрешили изредка вставать с постели, я не стала форсировать события. Мне не хотелось, чтобы из-за одного дня три месяца постельного режима пошли прахом. Я всё время помнила о своей цели — доносить своего ребёнка до положенного срока. Присутствие детей при родах. Мы хотим, чтобы наши дети, 4 и 7 лет, присутствовали при родах, и им самим этого хочется. Мы убеждены, что это будет для них полезно. Может ли это намерение вызвать какие-нибудь проблемы? Разрешите детям присутствовать при родах. Это превосходный способ укрепления семьи. Все наши старшие дети присутствовали при трёх последних родах, и мы очень рады, что они были с нами. Следует задать себе два главных вопроса. Выдержат ли ваши дети? Выдержите ли вы их присутствие? При ответе на эти вопросы следует учитывать следующие факторы. Возраст ребёнка. Из собственного опыта мы можем сделать вывод, что дети старше трех лет способны понять эмоции, присутствующие во время родов, и понять величие родов. Для некоторых детей, которым не исполнилось 3 лет, психологическое напряжение оказывается слишком сильным, чтобы они могли понять его или справиться с ним. Обычно домашние роды воспринимаются детьми лучше, чем роды в условиях больницы, потому что дети находятся в знакомой обстановке и имеют возможность приходить и уходить, когда им захочется. Темперамент ребёнка. Только вы можете знать, какой силой эмоции способен выдержать ваш ребёнок. Испугается ли он нормального процесса родов? Ваших стонов, покрасневшего лица, крови и того факта, что мама выглядит страдающей и несчастной. Как ребёнок справится с ограничениями, которые накладывает больница или любое другое место, где происходят роды? Ваша способность отвлечься от старшего ребёнка и сосредоточиться на родах. Вам нужно сконцентрироваться на процессе родов и не позволить себе отвлекаться на требования других детей. Сможете ли вы проигнорировать отвлекающие моменты, связанные с присутствием ребёнка, и сфокусировать внимание на родах? Если присутствующий при родах старший ребёнок отвлекает на себя часть ваших сил, попросите удалить его из родильной палаты присутствие членов семьи, которые могут уделить внимание ребёнку. Убедитесь, что рядом с детьми находится достаточное количество знакомых им взрослых, не считая мужа, чтобы каждый ребёнок находился под присмотром отдельного человека. Заранее расскажите детям, какие правила нужно соблюдать во время родов и как они должны себя вести. Подчеркните, что вы хотели бы их присутствия, но только при условии, что они будут вести себя так, чтобы не мешать маме стараться изо всех сил, чтобы вытолкнуть ребёнка наружу. Подготовьте детей к тому, что они будут скучать во время тех периодов, когда на первый взгляд ничего не происходит. Возможно, вы захотите, чтобы детей привели только в самом конце. Если вы планируете, что их пустят к вам только перед самым появлением ребёнка на свет, вам нужно предусмотреть, где они будут находиться с самого начала родов. Достаточно длительное время по меркам трёхлетнего ребёнка. Один из способов разрешения этой дилеммы — оставаться дома большую часть процесса родов. Когда начнутся роды, вы отправляетесь в больницу. Через некоторое время к вам присоединятся дети вместе с присматривающими за ними взрослыми. Расскажите детям о том, что они могут увидеть, понятными для них словами. Мама может кричать или плакать и ты можешь услышать стоны, которые я никогда раньше не слышал. Продемонстрируйте эти звуки. Не волнуйся, это значит, что мама изо всех сил старается вытолкнуть ребёнка наружу. Радость секса на последних стадиях беременности. На последних стадиях беременности в вашей сексуальной жизни вновь происходят изменения. В третьем триместре женщина очень часто поглощена уже близкими родами и предстоящим материнством. Муж тоже может обнаружить, что метаморфозы происходят и с его чувствами. Тело жены уже не кажется таким новым и привлекательным. Это предвестник неизбежных перемен. После того, как живот женщины становится большим, супружеские пары осознают, что они больше не беззаботная, а влюблённая парочка, и начинают более реалистично смотреть в будущее. Женщина сосредоточивается на родах и выкармливании ребёнка а мужчина фокусируется на новых для себя ролях отца и единственного, по крайней мере временно, кормильца. Возможно, муж беспокоится, что он отходит у вас на второй план, вытесняемый материнством. Возможно, вы оба испытываете противоречивые чувства по отношению к предстоящим переменам. Все эти заботы могут временно отвлечь вас от секса. Тем не менее, большинство супружеских пар занимаются сексом и на последних месяцах беременности. По мере того, как увеличивается ваш живот, физическая необходимость приносит в сексуальные отношения большее разнообразие. Желание может стать матерью, в данном случае скорее отцом, изобретательности. Вам придётся поэкспериментировать в поисках подходящих и удобных поз для соития. Поза мужчины сверху обычно становится наиболее неудобной. Кроме того, в этом положении проникновение бывает максимально глубоким, а давление мужчины на живот и грудь женщины, хотя и безопасно для ребёнка, но может вызвать у женщины дискомфорт. Вдобавок, на последних месяцах беременности женщине бывает неудобно лежать на спине. Поэкспериментируйте с приведёнными ниже альтернативными позами, которые позволяют женщине контролировать глубину проникновения и давящий на неё вес. Женщину сверху. Мужчина сверху, но она опирается на руки. Мужчина и женщина лежат на боку лицом друг к другу или женщина спиной к мужчине. Женщина приподнимает одну ногу и подкладывает под нее подушку. Женщина стоит на четвереньках, а партнер располагается сзади. Используйте ту позицию, которая доставляет вам наибольшее наслаждение. На последних месяцах беременности секс бывает менее страстным, регулярным и атлетическим, но более изобретательным. Если желание окажется сильнее физического дискомфорта и отвлекающих мыслей, вы найдёте новые способы доставить друг другу наслаждение. Естественные роды. Я не мученица, и я не думаю, что перестану быть женщиной, если во время родов попрошу сделать мне обезболивающий укол или применить эпидуральную анестезию. Я просто плохо переношу боль. Для меня естественные роды означают что я поеду в больницу, не накрасившись. Неужели роды с применением медикаментозных средств неестественны? Под естественными родами разные женщины подразумевают разные. Однако для специалистов в области родовспоможения этот термин означает то, что женщина рожает ребёнка без применения лекарств. Сторонники реформы в области родовспоможения недавно добавили новый термин — чистые роды что означает роды без использования лекарств и современных технологий вмешательства. Неважно, как вы назовёте свои роды. Главное — ваши ощущения. Роды с использованием современных достижений медицины могут быть для вас совершенно естественными. А если медикаментозные средства позволяют избежать кесарево сечения, то вы получили возможность ощутить естественный процесс вагинальных родов. Мы предпочитаем термин «ответственные роды», Такие роды может обеспечить себе каждая женщина. Ответственные роды означают, что вы выполнили домашнее задание, изучили возможные варианты, выработали подходящую для вас философию родов, подобрали соответствующую команду, выбрали устраивающее вас место родов, загрузили мозг нужной информацией и натренировали своё тело, чтобы обеспечить безопасные и удовлетворяющие вас роды. Если вы войдёте в палату для родов, Вооруженные всеми этими знаниями и навыками, то независимо от того, притекают ли роды в соответствии с заранее выработанным планом или вашим желанием, вы можете назвать их как угодно, и останетесь довольны. Кто окажет вам поддержку во время родов? Вскоре после того, как отцы были допущены в родильную палату, женщины стали шепотом открывать друг другу маленький секрет — которым никогда не поделятся с мужьями или врачами, которые могут снова отправить мужчин в приёмную. Многие отцы не созданы для того, чтобы быть инструкторами при родах. Кто же тогда станет этим недостающим звеном? Выберите человека, который окажет вам поддержку во время родов. Эта женщина, возможно, ваша мать, привнесёт в традиционные роды в больницы спокойный и естественный подход акушерки. Её присутствие означает что роженица не придётся опираться исключительно на помощь мужа в её попытках справиться с болью. Вместо этого роженица может наслаждаться эмоциональной поддержкой и любовью мужа в этой особенной, но непростой для них обоих ситуации. Поддержку во время родов вам может оказать и подруга, но лучше всего нанять ассистента-профессионала, который не только успокоит роженицу и проявит к ней дружеское участие, но и имеет медицинскую подготовку в качестве акушерки или медицинской сестры. Её знание и опыт, а также фокусировка исключительно на потребностях роженицы делают её уникальным и, на наш взгляд, незаменимым участником родов в больнице. Она инструктирует, консультирует и поддерживает роженицу, ускоряя процесс родов и делая его более комфортным. Вместе с персоналом больницы она стоит на страже интересов родителей, передавая их пожелания и давая возможность отцу и матери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 Обследование и их результаты. Моя реакция. Уточненная предполагаемая дата родов. Мой вес. Мое кровяное давление. Прощупывание матки. Моя реакция. Мои ощущения, когда чувствую, как шевелится ребенок. Ощущение отца, когда он чувствует, как шевелится ребенок. Реакция братьев или сестер на движение ребенка. Что я купила во время похода по магазинам? Фотография на седьмом месяце беременности. Комментарии.